Эпилог. «Нет, вы только посмотрите на это!» Прошипела Майя, грозно уперя кулаки в бока, от отчего полонные ее халатики чуть-чуть разошлись. И моему взгляду открылась глубокая ложбинка между ее налитыми грудями. Мысли окончательно поплыли, а ведь мне и без того было не просто собрать их в кучу после выпитого. «Не шуми, женщина!» Гаркнул мой тесть, но потом, испортив весь эффект отсказанного, пошатнулся и, едва не упав в последний момент, уцепился за стенку. «Я тебя зачем за ними отправила, а? Чтобы ты сам назизюкался?» «Ну, не ругайся, хозяйка, повод какой!» Майя перевела взгляд на Егорова, пожалуй, самого трезвого из нас всех, и, выходя из образа сварливой жены, улыбнулась. «Поздравляю, Жора, правда, да я тебя обниму!» Егоров на радостях схватил мою жену, оторвал от пола, и, стиснув, что я сел в объятиях, замер на несколько секунд, покачиваясь из стороны в сторону. «Эй, ну-ка поставь, где взял!» — возмутился я такому беспределу. Егоров смерил меня язвительным взглядом, хмыкнул, но все-таки выпустил Майю из своих ручищ. «Двое!» — гордо заметил он, ударяя себя в грудь кулаком. «Маленькие, как котята!» «Я их сначала на руки боялся взять, представляешь?» Эту песню я за сегодняшний вечер слышал уже в который раз, и, наверное, не в последний. Я скосил взгляд на тестя, который, усевшись на банкетку, пытался стащить ботинки, и решил, что мне тоже не мешало бы разуться. Но сделать это стоя было непросто. Меня штормило и бросало из стороны в сторону. «Пьянь!» «Так ведь повод какой!» Обиженно повторил я недавние слова Егорова. «Двое!» Еще раз качнул головой тот учитесь пока батька молодой два и три килограмма подумаешь 2.500. у нас женька пять родился вон ума и спроси если мне не веришь егоров нахмурился видимо пока не решив как ему теперь жить с информацией что кто-то другой побил его рекорды на его лице отразился небы какой мыслительный процесс зато у меня их сразу двое нашелся жорко девочка и еще девочка «Девочки должны быть хрупкими и маленькими, скажи, Борисович. Мой тесть, чья девочка уже давно выросла и теперь смотрела на нас, кусая губы, чтобы не рассмеяться, качнул головой, соглашаясь. После встал и, раскачиваясь из стороны в сторону, молча побрел к гостевой комнате, в которой он любил оставаться, когда дела позволяли выбраться за город. Предатель. «Если что, Жур, я тебя уже постелила. А ты...» — взгляд жены метнулся ко мне. «В душу, Руй!» Я пока кофе сварю покрепче. — А я бы чего-нибудь пожевал? — похлопал себя по животу Егоров. — Вас что же, там, где наливали, не кормили? Жорка почесал в затылке. — Не помню. Я тогда, наверное, еще от шока не отошел. — А сейчас отошел? — засмеялась Майя. — Еще бы. — Ну, пойдем тогда, накормлю гость дорогого. Жорка с Майей ушли в кухню, а я, наконец, справившись с туфлями, Побрел на второй этаж, где располагались спальни. Знаете, когда правда о Михе вскрылась, я думал, что уже никогда я никому не смогу доверять. Но, к счастью, все обошлось. Жизнь брала свое. И в моем окружении появились новые люди, которых я впустил в сердце, и которым безоговорочно верил. Тесть, Егоров, братья белые. Они стали моей семьей наравне с Майей, Ташкой и Женькой теми близкими людьми, которые при необходимости готовы будут, просив все дела примчаться по первому зову. Зная, что за тобой стоит такая сила, жить было чуточку легче. Я мало о чем просил неба после всего того, что уже получил. Но если это случалось, просьба была одна. Чтобы поводы для вот таких встреч были всегда хорошими. Ну, например, как сегодня, когда мы съехались, чтобы выпить в баре за рождение долгожданных жоркиных первенцев и потрепаться о своем по-мужски. Я смотрел на этих таких разных, но в то же время во многом похожих людей и не мог избавиться от мысли, что они — мой дар за прощение. А ведь я простил Миху. Не буду врать, что сразу, или же, что это было легко. Даже то, что он отдал свою жизнь за мою, мне поначалу не показалось достойной платой за отнятые жизни родителей и сестры за покалеченную судьбу Илик и всех тех, по кому Миха катком проехался, не справившийся со своим безумием. Меня раздирали на клочья ненависть, непонимание и вина. Мне потребовалось четыре месяца, чтобы более-менее вернуться к норме. Четыре месяца полного аскетизма и медитации, глубочайшего погружения в себя и отказа от всего мирского. Такая болезненная процедура – Сначала по-живому, без всякой анестезии, вскрытие нагноившихся ран, а после долгая-долгая реабилитация. Холодный душ привел в чувство. Я обмотал бедра полотенцем и уставился на себя в зеркало. Удивительно, но после моего возвращения очки мне стали не нужны. Боль в глазах просто исчезла. Вдруг оказалось, что без этих стёкол мир вокруг такой красивый и яркий, цветной наполненный миллионами самых разных оттенков. А еще я перестал шарахаться от детей, в которых почему-то каждый раз видел свою сгоревшую заживую сестру. Это тоже осталось в прошлом, и слава богу. Потому что в нашем окружении было очень много детей. Я улыбнулся, быстро оделся и спустился вниз, чтобы присоединиться к Жорке и Мае. «Явился!» — раздался недовольный голос за спиной. Я обернулся. Дашка стояла в дверях своей комнаты и сверлила меня недовольным взглядом. «Мама переживала!» Она совсем недавно стала называть мою мамой, а меня отцом еще не звала. «Извини, малыш, я больше не буду вас с мамой волновать». Дашка царственно кивнула. Я подошел ближе, обнял ее за плечи и, поцеловав в макушку, отстранился, глядя в такие знакомые мехины глаза. «Ох, и перегарище!» Фыркнула Даша и помахала рукой у носа, делая вид, что ей противно. Но я-то знал, что это не так. Она любила нас. Меня, маю и Женьку. Как и положено любить родителей и брата. Кстати, о нем. Пойду загляну к Женьке. Что к нему ходить? Спит без задних ног, набегался. Ты лучше скажи, отвезешь ли меня на баскетбол? Конечно, почему нет? Потому что кое-кто пьянствовал до полночи. «Может, деда попросить?» задумчиво пробормотала Дашка. «Ага, деда. Да я по сравнению с ним как огурчик. Иди уж, перестраховщица. Не пропустишь ты свою тренировку, не бойся». «Угу. Ну, спасибо, пап». Дверь за спиной захлопнулась. Я замер. Провел по волосам и, улыбнувшись, пошел все же к сыну. Женька спал в манеже, раскинув руки-ноги звездой. Недавно мы отметили ему годик, И с тех пор стали задумываться о рождении еще одного ребенка. Но пока дальше разговоров дело не шло. Мы оба были заняты в работе по самые уши. Я увяз в Салеме, Майя билась над открытием небольшой сети детских кафе. В общем, ерундой страдали, в то время как нужно было к делу переходить. Я улыбнулся, легонько погладил Женьку по пухлой щёчке и пошел вниз. За барной стойкой в кухне смеялись Егоров и Майя. В углу разноцветными огнями подмигивала наряженная к празднику елка, а за окном, в желтом свете садовых фонарей, кружили огромные мохнатые снежинки. Я молча сел на соседний стул. Не прерывая своего рассказа, Майя накрыла рукой мои пальцы, погладила их и привела на меня вопросительный взгляд. Что? улыбнулся я, прослушав все, что она сказала. Жора говорит, что нам для полного счастья не хватает собаки. У них сылик есть. «Ну, если только для полного счастья!» Захохотал я, стаскивая Маю со стула и усаживая к себе на колени. Не то, что я был против собаки, нет, просто куда счастливей -то. Я ж порой и так от счастья едва дышал. «Так ты правда не против? Дашка очень хотела. Лабрадора, да?» «Да хоть крокодила!» — добродушно заметил я. Майя улыбнулась, потерлась носом о мою щеку и пододвинула ко мне тарелку с едой. И вот что еще мужчине надо для счастья? Шикарная женщина, спящие дети, дом полная чаша. Вкусный ужин и добрый друг. А больше, ну, если только собака.